Сихан рассказал много чего. Он говорил, Виктор слушал, что ему еще оставалось делать. Только слушать и стараться не думать о том, что уже в третий раз произошло у него на глазах. Учитель говорил, что воины ночи с древних времен хранили не только секрет бессмертия, но и само время, которое они раз пытались изменить те, кто приходил из будущего. Они были уверены, что смогут поменять ход истории, кому подобное не скружит голову. Ученые будущего научились пробивать порталы в прошлое, но так и не смогли решить проблему отдельно взятых личностей, страдающих зашкаливающим самомнением и манией величия. Вывалится такой герой из какого-нибудь 24 века в абсолютно пуленепробиваемой броне и направиться уверенной походкой во дворец императора или в резиденцию Сёгуна, доставая на ходу из кобуры какой-нибудь хитрый генератор смертоносных лучей. Мол, грохну правителя-паразита, и ух, как круто заживем мы в своем будущем, отретушированном и изрядно измененном столь благородным поступком. Однако воины ночи еще в средние века понимали, что ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому один за другим исчезали герои из прошлого, не достигнув заветной цели. Например, вместе со своей суперброней в яму провалится, где немедленно будет засыпан землей, утрамбован, и накрыт пластами срезанной травы, чтоб следов не найти. Или встретит на своем пути прекрасную деву, попавшую в беду, ринется на помощь, спасет, откинет, забрала своего неуязвимого шлема для благодарного поцелуя, а вытянувшая пухлые губки красавица возьмет, да и плюнет в глаз спасителя, отравленный иглой. В общем, были методы. Пока герои из будущего не сообразили, что их настоящее почему-то не меняется, а засланные в прошлое диверсанты не возвращаются. А может, подсказал кто. Например, ренегаты. Те, кто раньше боролся за светлое настоящее, живя в своем средневековье без горячего душа, цветного телевидения и комфортных автомобилей. И вдруг узнали, что все это есть и доступно. Стоит лишь немного помочь героическим потомкам, дабы после удачно проведенной акции они забрали помощников в свой рай со всеми удобствами. «С давних времен клан сумьё хранил время», — вздохнулся хан. «Мы понимали, малейшее его изменение способно нарушить равновесие, которое приведет к ужасающим последствиям. А вот в ямагути считали по-другому, мол, все, что идет на благо клана, священно. И наплевать, как и за счет чего это благо было достигнуто. Закон Якудзы», — невесело усмехнулся Виктор. «Каждый клан икудза понимает этот закон по-своему», — покачал головой Сихан. «Члены Сумиосикай осознают, что они прежде всего люди, часть человечества, и когда человечеству угрожает опасность, они стараются ее устранить. И нарушение равновесия есть одна из таких опасностей». «Теперь понятно, почему мы воюем с Магутигуми», — сказал Савельев. «Они хотят менять прошлое так, как им выгодно, а мы, стало быть, храним время». «Верно», — кивнулся хан, — «у Имагути Гуми был воин, умеющий ходить сквозь пространство и время. Он прошел испытание стихии воды и убил неживого, что с древних времен считается испытанием, достойным мастера стихии пустоты. Но случилось так, что однажды его послали убить слишком уж способного ученика клана суми который вплотную приблизился к уровню воды, но еще не достиг его. Он был очень силен, тот воин враждебного нам клана» но наш способный ученик убил его в частном поединке, причем убил, не имея при себе боевого оружия, а после позволил побежденному врагу умереть достойно. Виктор прикрыл глаза. Память услужливо преподнесла ему незабываемое воспоминание из прошлого. Пагода испытания стихии воздуха. Самый верхний этаж той пагоды, которого он достиг, пройдя не только ее опасными коридорами, но и проникнув через врата в страну мертвых. И человек, зарубивший инструктора школы, пришедший сюда, чтобы убить его, Виктора. Хотя нет, уже не Виктора Савельева, просто паренька из далекой России. Тот Виктор, что однажды перелез через забор школы клана суми умер бы через мгновение после того, как увидел синоби такого высокого уровня, решившего уничтожить его. Но в тот день воина враждебного клана встретил Аминоками, дух провинции Оми. Это легендарное имя даст Виктору Сихан после того, как узнает о том, кого убил его безоружный ученик. Примечание. Подробно об этих событиях можно прочитать в романе Дмитрия Силова «Ученик Якудзе». Данный роман является вторым в трилогии Якудза, выпущенной отдельной книгой в 2018 году. «Перед смертью ты разрешил ему срезать свое лицо, но мы все равно узнали, кто он и откуда пришел», — сказал Сихан. А после ты прошел испытание стихии воды и пощадил неживого, став тем, кем должен был стать мастером стихии пустоты. Виктор покачал головой. — Ты ошибаешься, учитель, — сказал он. — Ты сам сказал, что не убив неживого, невозможно стать мастером стихии пустоты. К тому же такой мастер может находиться в пустоте и проходить сквозь время. Я же не умею ни того, ни другого. — Ты уверен? — приподнял седые брови Сихан. «Тогда взгляни вокруг и скажи, где мы сейчас с тобой находимся?» Виктор послушно оторвал взгляд от лица учителя, которое он видел совершенно четко, в отличие от окружающего пространства. Коттеджный поселок, посреди которого они, по идее, должны были находиться, исчез. Более того, пропало все, за что мог бы зацепиться взгляд. Виктор и Сихан, тело которого, в отличие от лица, казалось несколько расплывчатым, словно висели, скрестив ноги в серой, унылой, однотонной пустоте. Да и говорили ли они? Только сейчас Савелев осознал, что воздух не может колебаться там, где нет воздуха. И тем более невозможно услышать слов от того, кто сидит напротив тебя, не открывая рта. — Ты сейчас там, где могут находиться лишь камни, бестелесные духи, — проговорился хан. И тебе не нужны сложные машины для того, чтобы проходить сквозь время и границы миров». «И как мне это сделать?» — спросил Виктор, пораженный тем, что ему открылось только что. «Вспомни, как ты проходил через ворота страны такое, пожал плечами Сихан. «Пристанище мертвых и истинная пустота не слишком отличаются друг от друга. Некоторые мастера даже полагают, что это одно и то же. А вы, Сихан?» — проговорил Виктор, осененный догадкой. «Вы-то живы?» Я помню, как вы бились с Тепадама кланы магутигуми, которые, как я понимаю, ворвались на территорию нашей школы, чтобы убить меня. Ты все верно понимаешь, усмехнулся Сюхан, и при этом удивляешь меня. Неужели ты думал, что обычные убийцы-смертники смогли причинить мне вред? Вы говорите и про телесную оболочку тоже, или имеете в виду только свое ками? заподозрив неладное, спросил Виктор. — Ты задаешь слишком много ненужных вопросов, ученик, — нахмурил седые брови учитель. — А нужного так и не задал. — Пора бы тебе уже поинтересоваться, чего ради я трачу столько своего времени, растолковывая то, до чего ты был должен давно додуматься сам. — И зачем я здесь, учитель? — послушно поинтересовался Виктор. — Помню из прошлого опыта, что спор с сиханом никогда не заканчивался ничем хорошим. — Ты подписал клятву Синоби с торжественными нотками в голосе произнес старик. «И сегодня ты обязан выполнить свой долг перед кланом, воспитавшим тебя». «Один белый гайдзин случайно попал в прошлое своего мира и сейчас вполне способен его очень серьезно изменить. Твоя задача — предотвратить это». «Как? Убить его?» «Не имеет значения», — отозвался Сихан. «Хотя, возможно, убить его было бы наилучшим выходом». «И кто он?» — спросил Савельев. — Ты знаешь его, — сказал Сихан. — Ты очень хорошо его знаешь.